Калли лег и мгновенно заснул. Но спал он беспокойно. Ему снилось, что дядя Эйнер гонится за ним по саду булочника. Калли бежал, что есть мочи, но дядя Эйнер настигал его. Наконец он крепко схватил Калли за шиворот и сказал, «Ты разве не знаешь, что все сыщики должны носить на хвостах пустые консервные банки, чтобы было слышно, когда они появляются?» «Но ведь у меня нет хвоста», — оправдывался Калли. «То есть как это нет?» «А что это, по-твоему?» Обернувшись, Каля увидел, что у него точно такой хвост, как у тусы. Тот -то — сказал дядя Эйнар, и привязал ему к хвосту консервную банку. Калли сделал несколько скачков, и банка ужасающе задребезжала. Калли чувствовал, что вот-вот заплачет, что скажут Андерс и Ева Лотта, когда он явится с таким грохотом. «Никогда больше он не сможет играть с ними», Ведь никто не захочет водиться с человеком, производящим такой страшный шум. А вон и они. Андерс и Лота, стоят и смеются над ним. Вот с сыщиками всегда так говорит Андерс. Неужели правда, что каждый сыщик должен носить банку на хвосте? Взмолился Каля. Сущая правда, ответил Андерс. Есть такой закон. Еволота закрыла уши руками. Ой, с ума сойти, как ты гремишь. Калей сам понимал, что шум получается невыносимый. Звон, грохот, ой, какой звон! Каля проснулся, будильник. Вот разошелся. Каля поспешно его остановил и вскочил на ноги. Слава богу, у него нет хвоста. Какое все-таки счастье, что это был только сон. А теперь скорее за дело. Он подбежал к письменному столу, прежде всего, штемпельную подушку. Ага, вот она. «Карман ее. Теперь не забыть бы бумагу. Готово!» С величайшими предосторожностями спустился Каля по лестнице, минуя скрипучие ступеньки. Он их знал наперечет. Полный порядок. Каля ощутил прилив восторга. Он легко проскользнул через щель в заборе, и вот он уже в саду булочника. Да чего же тихо кругом! А сирень как пахнет, а яблони... Все совсем не такое, как днем, и во всех окнах темно, даже у дяди Эйнера. У Калли слегка защекотала под ложечкой, когда он ступил на пожарную лестницу. И все-таки немного страшно. Стоит ли терпеть столько мороки из-за отпечатка пальца? Ведь он даже толком не знал, зачем он все это затеял. Просто он слышал, что у всех жуликов положено брать отпечатки пальцев. А дядя Эйнер, похоже, жулик. Значит, и у него надо взять отпечаток. Азбука сыскного дела. Подбодрил себя знаменитый сыщик и полез вверх. А вдруг дядя Эйнер и не думает спать? Я туда? А он сидит на кровати и смотрит на меня. Что я тогда скажу? Кале... Лес уже не так уверенно. Добрый вечер, дядя Эйнер. Какая сегодня чудесная ночь. А я вот вышел подышать свежим воздухом и решил прогуляться туда и обратно по пожарной лестнице. Да нет, что-то не то. Должно быть, тетя Мия дала ему сильнющий порошок, убеждал себя Калле. И все же, занося руку на подоконник, он чувствовал примерно то же, что человек, сующий голову в змеиное гнездо. В комнате царил мрак, но кое-что можно было разглядеть. каля сейчас напоминал пугливого и любопытного зверька, готового мгновенно исчезнуть при первых признаках опасности. Ага, вон кровать. Оттуда слышалось глубокое дыхание. Спит, слава богу. калия медленно полез через подоконник, поминутно останавливаясь, чтобы прислушаться. Все было спокойно. Уж не дала ли она ему крысиного яду, Больно крепко спит, подумал Каля. Он лег на пол и тихонько пополз по-пластунски к своей жертве. Азбука сыскного дела. Вот ведь повезло. Правая рука дяди Эйнера свесилась с кровати. Остается только взять ее и. В этот момент дядя Эйнер пробормотал что-то во сне и согнул руку в локте. Тук-тук-тук, гулко отдалась в комнате. «Откуда этот мотор?» — удивился каля «Но это его собственное сердце колотилось, словно хотело выскочить». Между тем дядя Эйнар продолжал спать. Рука его теперь лежала на одеяле. Каля открыл штемпельную подушку и осторожно прижал к ней большой палец дяди Эйнара, держа его так, будто это была раскаленная головня. «Фу!» — сказал дядя Эйнар. «Теперь остается вытащить бумагу». «Ой, а где же она?» Этого еще не хватало. Прямо перед ним лежит с краской на пальце выслеженный им самим жулик. Все идет как по маслу, а он никак бумагу не найдет. «Постой, да вот же она в кармане штанов!» Каля осторожно прижал к листку палец дяди Эйнера. «Готово! Есть отпечаток!» Каля был счастлив. Если б ему подарили сейчас белую мышь, И то он не чувствовал бы себя счастливей. Теперь бесшумно отползти назад и перемахнуть через подоконник. Это же так просто. Да, все шло как бы по нотам, если бы тетя Мия не разводила у себя столько цветов. Одна половинка окна была закрыта, и здесь стоял на подоконнике горшок с маленькой скромной геранью. Калли осторожно привстал и первый миг он решил, что разразилось землетрясение или еще какое-нибудь стихийное бедствие. Такой чудовищный грохот раздался в комнате. Нет-нет, это был всего-навсего бедный маленький цветочный горшок. Кали стоял перед окном спиной к дяде Эйнеру. «Сейчас я умру», — думал он, — «ну и пусть». Всем своим существом он слышал, чувствовал и понимал, что дядя Эйнер проснулся. Еще бы! Порошок с геранью загремел, словно целый цветочный магазин разлетелся в дребезги. «Руки вверх!» — это был голос дяди Эйнора, но как будто и не его. Сейчас в нем звучала сталь. Всегда лучше смотреть опасности прямо в глаза. Калли обернулся и увидел направленное на него дуло пистолета. Сколько раз мысленно он попадал в такое положение и всегда сохранял присутствие духа. Быстрым ударом он поражал целящегося в него преступника и со спокойным «не торопитесь, сударь» ловко отбирал у него пистолет. Действительность оказалась немножко иной. Кале, конечно, приходилось пугаться и раньше. Например, когда на него бросилась на площади собака-бухгалтера. И еще, когда он однажды зимой въехал в прорубь. Но никогда, никогда в жизни не чувствовал он такого леденящего до тошноты страха, как сейчас». «Мама», — подумал он, — «ближе», — произнес стальной голос, — «да, подойдешь тут, когда у тебя две вареные макаронины вместо ног». Он все-таки попробовал двинуться. «Что? Калли?» — Сталь исчезла из голоса дяди Эйнера, но суровость осталась. «Собственно говоря, что ты здесь делаешь в такое время? Говори». «Что теперь будет в ужасе?» — думал Калли. «Что говорить?» В моменты величайшей опасности на человека иногда находит спасительное вдохновение. Кале вдруг вспомнил, что несколько лет назад он ходил во сне, вставал среди ночи и отправлялся бродить. Это продолжалось до тех пор, пока мама не сводила его к врачу и ему не прописали успокаивающее лекарство. Но, Кале, сказал дядя Эйнер.